То есть, конечно, она догадывалась, что хитрованцы вовсе не пришли в восторг от ее появления. Если бы Аля была старше их лет на 30 и пришла на роли бабушек, тогда, пожалуйста, она не помешала бы никому. А так, ведь они сами были молоды, и она неизбежно отнимала у кого-то роли, невольно наживая недоброжелателей.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 как будто только что поступила на первый курс и специально ходила к гитисовскому педагогу и договорилась о занятиях дыханием в консерватории, заплатив за них все деньги, отложенные за последний месяц работы в ТЭРе. Во всем этом было какое-то здоровое начало, исключающее уныние отчаяние, и это было для нее главным.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 Это была обыкновенная анонимка, грязная, мерзкая, из тех, о которых она только в книжках читала, не веря, что они бывают наяву. Совершенно непонятна была цель этого послания. Зачем посылать ей анонимку на нее же? Впрочем, скорее всего, цель была проста, как всякая подлость. Отравить жизнь получателю, заставить на всех смотреть с подозрением. Из послания следовало. Всему театру известно, что Девятаева еще до Гитиса была любовницей Карталова. И это единственная причина, по которой он взял ее сначала в институт, потом в свой театр, а теперь не выгоняет, несмотря на ее полную бездарность. Далее были изложены такие мерзкие подробности, от которых у Али просто щеки запылали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 об Алиных разговорах с Карталовым в его кабинете. Аля больше всего любила эти разговоры. Когда у Павла Матвеевича было время, они засиживались допоздна, не наблюдая часов не хуже влюбленных. Он рассказывал о Цветаевой, вслух читал ее дневники девятнадцатого года. И Аля начинала понимать то, чего не могла понять, оставаясь наедине с книгой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 Но тут Аля поняла, что не может не только держать удар, но даже просто сдерживать слез. Она совершенно не собиралась плакать, прочитав это гнусное письмишко. Да, может быть, дело было даже не в нем. Глядя прямо в лицо золотоволосой Нине и не видя его, Аля почувствовала, что слезы льются из ее глаз потоком, что она всхлипывает и едва не вскрикивает. Закрыв лицо руками и чуть не опрокинув Вербицкую, она сбежала с крыльца и, все ускоряя шаг, пошла по подколокольному переулку. Нина догнала ее, когда она еще не успела дойти до солянки. Аля долго не видела, что та идет рядом, и заметила ее только у постшопа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 как в дерьме искупалась. «Думаешь, последний раз?» — усмехнулась Вербицкая. «В театре дерьмовые ванны часто принимать приходится». «Да если б только в театре!» При этих словах, произнесенных с непонятной горечью, явно не относящейся ни к анонимке, ни к Али, та внимательнее вгляделась в Нине на лицо, не зная, что сказать». «Пошли, может, в кафешке какой-нибудь посидим», — предложила Нина. «Шумно здесь». Али кивнула, и они вошли в первое попавшееся кафе на солянке. Кафе было новенькое, сверкающее западным дизайном, со множеством разноцветных закусок, выставленных под стеклом на прилавке. Правда, Али было не до еды, и Нине, кажется, тоже. Они взяли по бокалу белого вина, просто чтобы...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 «Вот уж нет», — ответила Аля, — «я ничего такого не ждала, но все-таки...» «Может, даже и лучше, что к тебе сначала настороженно отнеслись», — сказала Нина. «Хуже было бы, если б наоборот, потом разочаровались». «По-моему, зря ты в прошедшем времени говоришь», — усмехнулась Аля. «Что-то я большой любви к себе у вас не замечаю, сама же видела». Она кивнула на свою сумку, в которую бросила анонимку. — Во-первых, у кого это у нас? — хмыкнула Нина. — Что мы, змей-горын, часто о головах? Все разные. А во-вторых, какая-нибудь сволочь всегда найдется, даже если все тебя на руках будут носить. Стоит себе нервы из за этого трепать. Если бы хоть не о Карталове вздохнула Аля.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 — Давно бы уже все болтали, если бы и правда. — И вообще, тебе не все равно? — Все равно, — твердо ответила Аля. — Это так, минутная слабость. — Завидую тебе, — сказала вдруг Нина. — Нет, ты не думай ни тому, хотя и тому тоже. Но я больше жизни твоей завидую, чем роли. — Жизни, — поразилась Аля, — вот уж напрасно.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 Поэтому никто и не пытался сплетничать с нею о Нине, так что перед ней сидела в сущности совершенно незнакомая женщина. Даже о ее возрасте Аля только догадывалась. Лет двадцать пять, наверное. «Сколько тебе лет, Нина?» — спросила она, потому что это было единственное, о чем удобно было спросить. «Тридцать», — ответила та. «Что, не похоже?» «Не похоже», — кивнула Аля.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 — Никого у тебя нет, нигде ты не бываешь, это с твоей-то внешностью. Илью святых бросила. — Это ведь ты его бросила, и ничего, одержимая ты, что ли? Или обманов жизненных не боишься? — А я вот. Она махнула рукой и вдруг заплакала. Это было так неожиданно, что Аля растерянно смотрела на нее, не находя слов. Нина сидела на стуле, как бабочка на цветке.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 Наконец, Аля поняла, о каком театральном обмане говорит Нина. Конечно, это был едва ли не самый распространенный из множества обманов. И связан он был с тем, что актеры влюблялись друг в друга только потому, что сживались с ролью. Жульетта влюблялась в Ромео. Но Аля и предположить не могла, что это произошло с Ниной. Так наивно, так просто.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 Сначала на крыльце театра, потом в кафе на солянке. Все сблизило. И промытость весеннего воздуха, и даже письмо в узком конверте. «Я просто все выдумала», — сказала Нина. «Выдумала его, выдумала любовь. А ничего не было. Вот и все. Думаешь, легко обнаружить, что выдумал свою жизнь».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 Он последний, кому я могу поплакаться, да вообще хоть рассказать о чем-нибудь, сочувствия какого-то ожидать. Плечами только пожмет. Твои проблемы. Придешь после беспреданницы, ночь ведь уснуть не можешь. Такой спектакль. А он к стене отвернется и храпит, если вообще дома ночует. Хоть бы раз спросил, что я, как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 Да и что можно было бы сказать? Она достала из круглой сумочки пудреницу, несколько раз провела подушечки по лицу, потом подвела глаза темно-зеленым карандашом. И тут Аля увидела, как мгновенно преображается ее лицо. Конечно, дело было не в пудре и вообще не в косметике. Это было то самое, о чем Нина мельком сказала в самом начале.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 потому что поборцев в Москве теперь не работает. Все больше по заграницам. Нам он только бесприданницу делал. А раньше Павлу матвеечу почти все, когда он вахтангова ставил и на Таганке, и на Малой Бронной. А поборцев сценограф такой, что за счастье надо считать. Как еще на Сонечку уговорил его Карталов. Ну, он мертвого уговорит.